Глава четвертая. Инструмент созидания своей жизни номер два. Конструктивная медитация. А на что медитируете вы? Еще один способ придать силы своим мыслям, словам и убеждениям это медитация. Обязательно научитесь медитировать. Пусть вас не пугает это слово, в котором многим слышится оттенок чего-то мистического и загадочного. На самом деле это вполне естественное и при этом целительное состояние души и тела. Джозеф Мерфи говорит, что в медитации нет ничего таинственного. Медитация это просто состояние глубокой сосредоточенности на чем то И в этом смысле все мы медитируем, даже если не знаем об этом. Проблема в том, что неосознанная спонтанная медитация не всегда конструктивна, а значит, не гарантирует положительных результатов. Например, человек, который все время читает криминальную хронику и смотрит по телевизору плохие новости, тоже в какой-то мере является медитирующим. Но поскольку он сосредоточен лишь на плохом, страшном, негативном, то и его медитация является негативной. Соответственно, и в свою жизнь он притянет негативные события и обстоятельства. А еще есть люди, которые медитируют на своих обидах, переживаниях, сожалениях, проблемах тревогах. Они не знают, что таким образом порождают для себя все новые и новые проблемы и тревоги. Наша задача состоит в том, чтобы научиться медитировать конструктивно. Конструктивная медитация это не просто сосредоточенность на работе или на своих мыслях, или на какой-то вещи. Это сосредоточенность на высших духовных истинах или просто на ощущении присутствия Бога, связи с ним. Превратите медитацию в вашу встречу с Богом. Рассматривайте медитацию как встречу с Богом, как способ, которым вы через самого себя можете проявить божественное присутствие. Пусть это будет ваша встреча с собой, направленная на познание своей истинной сути. Представьте, что вы с любовью и добром приходите на эту встречу. Отгоните все мысли, успокойте разум, а затем сосредоточьтесь на какой-то высокой истине, например, Бог есть любовь. Если вы как следует расслабитесь и сосредоточитесь, то вам покажется, что время остановилось. Вы как будто бы окажетесь в бесконечном пространстве и времени, и вам покажется, что вы слились с настоящим моментом, который длится вечно. В этом состоянии божественные истины очень прочно укореняются в нашем сознании и подсознании, и любая мысль обретает невиданную силу. В медитации люди очень часто исцеляются даже от тяжелых болезней. Желания, выраженные в медитации, обретают гигантскую силу, благодаря которой очень быстро начинают исполняться. Упражнение первое. Опыт конструктивной медитации. Останьтесь наедине с собой. Расслабьтесь любым удобным способом. Примите удобную позу, закройте глаза. Успокойте ум, отгоните мысли. Еще глубже погрузиться в состояние внутреннего покоя поможет следующий прием. Представьте, что вы стоите на вершине холма и смотрите на озеро, раскинувшееся внизу. Озерная гладь, подобна зеркалу, она абсолютно спокойна, ни малейшей ряби не пробегает по ней. И вы, как в зеркале, видите в ней отражение неба, облаков, деревьев и окрестных гор. Когда вы вглядываетесь в неподвижную гладь, ваш разум успокаивается, тоже становится неподвижным. Войдя в состояние покоя и неподвижности, напомните себе: "Я есть сущий. Повторите несколько раз. Затем сосредоточьтесь на любой мысли о чем то высоком о любви, боге, истине, мире. Вы можете заранее обдумать, на каких мыслях будете сосредотачиваться во время медитации, а можете следовать за теми мыслями, которые придут к вам непосредственно во время медитации. Главное, чтобы эти мысли погружали вас в духовные, поднимали над материальным. Вдумайтесь, вчувствуйтесь в эти мысли. Если отвлеклись, вернитесь снова к ним. Рано или поздно вы почувствуете, что время словно остановилось. Настоящий миг раздвинулся до бесконечности, и вы словно бы парите над землей в каком-то другом пространстве. Это и есть состояние глубокой медитации. Оказавшись в нем, вы можете запрограммировать для себя все, что хотите. В состоянии медитации наше подсознание открыто и легко впитывает любые мысли, идеи, установки, убеждения. Например, если вы мечтаете об успехе и процветании, думайте в медитации об этом как о чем то уже достигнутом вами. Если вы будете делать это ежедневно, то уже через несколько месяцев почувствуете себя совсем другим человеком. Постарайтесь уделять медитации от 15 до 30 минут ежедневно, не пропуская ни дня. Сила слова плюс сила медитации равняется успех. Мысли и убеждения выражаются словами. Мысль это сила, особенно если мы придаем ей дополнительной энергии из божественного источника при помощи нашей веры, убежденности в ее истинности и твердой уверенности, что все в нашей жизни складывается благодаря нашим мыслям. Но и слово это тоже сила, которая дополняет силу мыслей, и вместе они буквально способны творить чудеса. Именно при помощи слов мы занимаемся внушением и самовнушением подчас делая это неосознанно и даже не замечая, что именно это приносит определенные результаты, не всегда желательные. Если вы часто повторяете, что вы слабый человек, или кто-то говорит вам это, и сами верите, что это так, подобные слова становятся внушением, которое непременно осуществится в реальности. Но зачем же внушать себе слабость, когда можно внушить себе силу? Зачем верить в чужие негативные внушения, когда можно просто отбросить их от себя и начать внушать себе что-то позитивное. Повторите несколько раз подряд такие слова, как: сила, удача, успех, здоровье. Окрасьте их радостью, верой в себя, и вы почувствуете, как в вас буквально вливается энергия здоровья, удачи, успеха, силы. И чем больше Чем чаще вы повторяете эти слова, тем больше энергии у вас появляется. Сила слова увеличивается от повторения. Запомните это. Гоните от себя мысли о слабости, поражении, неудаче, болезни. Составьте список слов, которые вас воодушевляют. Например, победа, смелость, вдохновение, творчество, любовь, радость. Пусть список будет как можно больше. И повторяйте, повторяйте эти слова ежедневно. Вы заметите, как меняется к лучшему ваше настроение, как у вас появляются силы и желания достигать новых вершин, справляться с проблемами. Казалось бы, это всего лишь слова, но на самом деле это команды вашему подсознанию. Вспомните, что подсознание все принимает на веру. Оно не способно критиковать ваши мысли, слова, убеждения. Оно никогда не спорит с вами, но все принимает как команду, которую нужно исполнить. Если вы отсеете из своего лексикона слова, которые не работают вам во благо, и начнете повторять позитивно окрашенные слова, ваша жизнь тоже станет позитивно окрашенной, и произойдет это очень скоро. Не забывайте, что вашим словам и мыслям вы можете придавать силу при помощи медитации. Если вы в состоянии медитации повторяете воодушевляющие слова, ваше подсознание мгновенно получает соответствующую программу. Так вы можете приобрести те качества, которых вам не хватает, например, смелость или решительность, просто повторяя в медитации эти слова. Это очень действенный метод. Обязательно используйте его на пути к вашим целям. Упражнение второе. Использование силы слова в медитации. Останьтесь наедине с собой. Расслабьтесь, войдите в медитацию. Про себя медленно произнесите слово, которое вас вдохновляет или обозначает то качество, которое вы хотите приобрести. Повторите несколько раз. Затем повторите его еще несколько раз, убыстряя темп. Затем представьте, что это слово говорит вам кто-то другой. Сначала шепчет на ухо, потом говорит все громче и громче и наконец кричит. Затем представьте, что вы сами говорите это слово все громче и громче, и наконец вы крикиваете его. На самом деле, конечно, кричать не надо. Все это происходит в вашем воображении. После этого представьте, что вы видите это слово перед собой. Оно написано крупными буквами Вот эти буквы вспыхивают и начинают светиться, как яркие рекламные огни. Сделайте их того цвета, который вам больше нравится. Но лучше, чтобы они были светлыми. Светились белым или золотисто желтым или розовым сиреневым, нежно-зеленоватым светом. Представьте, что вы вдыхаете потоки этого света, продолжая созерцать само слово. Вы впитываете его энергию. Затем представьте, что вы одновременно видите это слово, слышите, как кто-то говорит его вам, и говорите сами, все громче и громче. В конце мысленно представьте, как вы громко кричите это слово, и одновременно оно вспыхивает ярче и насыщеннее. Выйдя из медитации, вы почувствуете прилив сил и энергии, а также сможете ощутить, что ваше внутреннее состояние соответствует выбранному слову. Вы можете применить эту энергию для каких-то действий. Например, если вам нужно решительно действовать, вы можете провести эту медитацию со словом решительность и затем немедленно приступить к делу.